Глава 45. Светлые жаждали вступить в переговоры. Положено так, муми искричил недовольную рожу. По законам рыцарства обязаны кинуть тебе в лицо перчатку. Латную? Так ведь я увернусь, фигурально выражаясь. Войну тебе должны объявить. А, -а, -а вот оно что. А если я не выйду? Ну, занят, к примеру, или дома нет. Прибьют к воротам бумажку с уведомлением. Не отменять же войну из-за твоей неявки. Я подумал секунду и кивнул. Ладно, съезжу, посмотрю, что за эльфы такие. Хочешь со мной? Вот еще!» — Мумии возмутился. Что я? Ошастых не видел. Вон, у Рубука возьми. Пусть плёнет в них, или гадость скажет!» А можно топором. Тут же оживился орк. На переговорах нельзя, после можно. Все, выдвигаемся, а то на завтрак опоздаем. На мост выехали втроем я, у Рубука и Сеня. Монстр не желал пропускать веселье и решительно угукнул, что тоже хочет посмотреть на эльфов. Причем отправился на переговоры в своем истинном обличье, выставив напоказ щупальцы и зубастую пасть. Сорон, на которого он забрался, косился на страшного седока, тихо курлыкал и шел ровно-ровно, боясь растрясти такого наездника. Эльфы в количестве пяти штук ждали нас на другой стороне канала. в доспехах, с модными плюмажами на шлемах и надменным выражением на светлых лицах. Но, будем честными, без оружия и спешившись. Стоило нам подъехать и спуститься с соронов, младший из эльфов громко заголосил: "Короли высокого народа приветствуют черного владыку, но не желают ему здравствовать". Ага, привет-привет. Я помахал им рукой. Э вам не болеть. Угук. Монстр вскинул щупальца, показывая, что эльфов он любит здоровых, как и любую еду. Мы, короли пяти народов, объявляем тебе войну, черный владыка. Стоп! А с чего это вдруг? Я вам гадости не делал, дохлую крысу никому в суп не подкидывал. Вы что, настоящие агрессоры? Ты темный! Пх. Мне ваш цвет лица, может быть, тоже не нравится. И что? Каждому войну объявлять? Твоё правление нарушает мировую гармонию и счастье зла. Где-то я эти слова уже слышал, прямо чувствую дежавю. Не могли другие аргументы придумать? Или это не стареющая классика? Погодите. А как вы эту гармонию измеряли? Есть объективные показатели? Вон, солнце встаёт на востоке, птицы поют утром, а не вечером. Луны садятся вовремя, трава и цветы вылезли как положено. На мой взгляд, гармония в полном порядке. "Тьфон, на тебя, чёрный!" взорвался старший из эльфов. "Прекрати поиясничать и прими вызов. Свет должен уничтожить тьму. Мы пришли убить тебя, сравнять с землёй замок и очистить мир от оза". «Со злом бороться это правильно. Всемерно одобряю. А я здесь причём? Хватит! Ты черный владыка, ты и есть зло. Умри достойно, а не устраивай балаган. И все же, давайте уточним, чтобы не было недопонимания. Вы меня хотите убить за то, что я черный владыка? Ты сам знаешь, А вон там, слева от вашего лагеря, флаги моего родственника. Он же тоже себя чёрным владыкой объявил. Нет? Или он правильный владыка, а я нет? Эльфы смутились, старательно отводя взгляды. Хотелось бы понять, в чём разница-то между нами? Если вы боретесь против тьмы, может, с него начнёте? Или вопрос лежит в другой плоскости? Поясните, будьте так добры. Прекрати поясничать, старший эльф начал повторяться. Ты сам все прекрасно понимаешь. Он это другое. Лицемерить прекратите, поборники света, хотя бы сами себе. Я покачал головой. Ладно, про войну я услышал. Давайте перейдем к более приземленным вопросам. Нет у нас с тобой других дел, черный?» Есть. Вы просто еще не знаете, я широко улыбнулся. Вы же на моей земле. Соблюдайте мои требования. Во-первых, попрошу организовать санитарный режим. Выкопайте нормальные выгребные ямы, проводите дезинфекцию, сделайте штатную свалку отходов, а не раскидывайте мусор где ни попадя. А во-вторых, оплачивайте все срубленные деревья в соответствии с прайсом. Эльфы заржали, как кони. Ты глуп, чёрный, какое тебе дело до наших туалетов? Из чего ты взял, что мы будем платить за дрова? Есть дело. Вы уйдёте, а моим людям потом убирать. Ведете себя как свиньи, пачкаете, мусор разбрасываете. Даже дикие орки себя так не ведут. Урубу закивал, подтверждая. я ведь не поленюсь весь этот мусор телепортирую в ваши замки, прямо в тронные залы. Причём начну это делать с первого дня. Он может, хмуро буркнул один из эльфов. Ба, да это же Голодон собственной персоной. Как я его сразу не узнал? Могу и сделаю. На моей территории мусорить никому не позволю. Эльфы переглянулись и стали перешептываться. Хорошо, старший из эльфов кивнул. Мы обеспечим порядок, но за лес платить не будем. Тогда я его спалю. Что? Мои деревья? Что хочу, то и делаю. Выжгу лес на пару миль вокруг, раз вы его собираетесь воровать. Из принципа. Эльфы зашумели, возмущаясь моим коварством, жадностью и беспринципностью. Да ты сам задохнёшься от дыма. Переживу. Не буду парочку дней открывать окно и всё. А вот вам будет весело. Это против законов войны, да без разницы. Вы на меня без всякого закона напали. Подло. Так рыцари не поступают. Сами же сказали, что я зло. Думаете, я боюсь за репутацию? Минут 20 эльфы скандалили, а затем принялись торговаться, не хуже гоблинов. Особо дожимать я их не стал. По медику за сухое по серебряной монете за свежее. А кто учитывать будет? с уточнил старший эльф. Гоблины. Они соблюдают нейтралитет, так что все будет честно. Еще вопросы есть? Нету? Тогда я поехал. Стой! Эльфы возмутились. Мы не договорились о генеральном сражении. Некогда мне сейчас. Занят. Вы же не предупреждали, что придете. Присылайте парламентера завтра, обсудим. Угук. Сеня глумливо показал эльфам неприличные жесты всеми щупальцами разом, а Урубука демонстративно плюнул в их сторону. Я подмигнул голодону, заставив того вздрогнуть. Привет от дитя тьмы. У эльфа задергался глаз, а я ухмыльнулся и полез в седло. Переехав через мост, я спросил у Рубуку: тысяч эльфов, ты говорил?" "Может, 40, но не больше." "Что тебе надо, чтобы победить их?" Генерал, задумавшись, опустил взгляд на руки и загибал пальцы, будто что-то подсчитывая. "Ты ище владыка. Тогда я ж могу их прогнать." А разбить полностью, чтобы не вернулись? Да. Нужны хотя бы десять тысяч орков и шпусташей, чтобы жошли в тыл и не дали убежать, как наковальня». А молотом будешь ты? Я улыбнулся. Да, владыка. Урбука кивнул с самым серьезным видом. Я буду молотом, отомщу за века унижения. что эльфы принесли оркам и вашей семье. Хорошо, будут тебе орки с пустоши. Скажи Харзакину, пусть готовит команду и через два часа ждет меня во дворе замка. Я развернул Сорона. «Владыка, вы куда? В город. Не надо сопровождения. Со мной поедет Сеня. Монстр угукнул, но слегка недовольно. Завтраки он пропускать не любил. В городе я пожалел Сеню и сделал остановку у булочной. Несмотря на раннее утро, из нее тянуло сдобой и горячим хлебом. Пекарь, увидев, кто стучит в окно, выскочил на улицу и принялся кланяться. Уважаемый, а не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить для меня и моего спутника? Конечно, конечно, с пылу с жару идеальный перекус для такого чудесного утра. Он метнулся в лавку и вынес обжигающие пирожки размером с две моих ладони каждый. Прошу вас, владыка, один достался мне, а сени штук пять. Это мое главное правило: домашний монстр должен быть сыт, доволен и почешен за ухом. Тогда и удача будет сопутствовать весь день. Очень рекомендую так делать. Держи, я бросил пекарю золотой Это слишком много, владыка. Вовремя поданная булочка увеличивается в цене. Хорошего дня, уважаемый. Жуя на ходу, мы двинулись в сторону порта, но не на пристань, а чуть в сторону, где расположился оружейный завод. Как ни удивительно, но Лев Банифатьевич уже был на рабочем месте в кабинете директора и пил какую-то бурду из большой кружки. Не спится? с порога спросил я у него. Вы шутите, да? Гоблин с осуждением покачал головой. Рядом с городом высаживаются светлые, а вы предлагаете мне спать? Я же как чувствовал, что вы приедете ускорять работу. Да, правильно. Мне нужна тысяча стволов через два месяца. Он аж подпрыгнул на своем месте. Вы такие издеваетесь или хотите, чтобы я лично встал к станку и точил ружья? Это нереальные сроки. Я готов удвоить цену. Во взгляде гоблина появилась заинтересованность. Ну, теоретически можно подумать. 700 за выдать сможет. 1000. При всем уважении, 750. За тысячу я готов отдать вам армию эльфов в концессию. «Шо?» Я еще не видел Льва Бонифатьевича таким удивленным». Такие мои старые волосатые уши не ослышались? Нет, дорогой мой. Во-первых, эльфы обещали оплатить срубленные деревья. И я могу отдать этот бизнес вам. Вы что их пытали? Фальшиво играли им на агрофию, демонстративно переводили старушек через дорогу. Я умею убеждать, вы же знаете. А во-вторых, мой дорогой родственник наверняка привел с собой отряд гоблинов. Можете подрядить их на продажу и покупку в лагере чего угодно, и я не буду брать с этих сделок налоги. Лев Бонифатьевич встал и принялся ходить взад вперед по кабинету. Дважды он чуть не споткнулся о щупальце Сени, но только шепотом ворчал, что кто-то не воспитывает своих монстров. Наконец, выходев решение, гоблин сел обратно в кресло. Владыка, честное слово, я добьюсь у нашего гоблинского правительства в изгнании, чтобы вас признали гоблином по крови. Наша раса могла бы гордиться таким дельцом. Будут вам ружья, а я стану самым богатым гоблином этого полушария. Вот и чудненько. Только смотрите, не лопните от важности раньше времени. Гоблин надулся еще больше. Не учите меня жить, владыка. Я мечтал о таком шансе, когда ваш дедушка даже не родился. Пусть радуется зеленый, Мне не жалко, может, эльфов хоть догола раздеть. Главное, светлая армия будет терять деньги и боеспособность. Как и обещал, я вернулся в Калькуару через два часа. Хорзакин в компании двух десятков орков и четырех скелетов уже ждал меня. Готовы? Так точно, владыка. Сороны оседланы, стоят у сороновязи. Ведите их сюда. Пока орки бегали за скакунами, я вызвал свою кладовку. Казна, мне нужен проход на третью заставу, только большой, чтобы всадники проехали. Дверь на стене стала увеличиваться, превращаясь в ворота. Владыка жалобно попросила Казна. Я все понимаю, время военное, каждый должен выкладываться на сто процентов. Но можно, когда все закончится, мне передышку, чтобы я месяц только вас возила, а то посторонние в хранилище меня вгоняют в стресс, Все время думаю, чтобы не украли чего-нибудь, даже спать не могу. Ты же их только в коридорчик пускаешь. Там никаких ценностей. А в хранилище дверь заперта. Да, а если я в коридоре монетку забыла? Это же баланс разъедется, квартальный отчет не сойдётся. Убытки, разорения Ну «Ну, все-все, успокойся. Обещаю, как только все закончится, получишь месяц отпуска от транспортных услуг. В исключительных ситуациях только за плату. <хе -хе> Казна скрипнула дверью. А что? Можно за деньги пускать? Я как-то об этом не подумала. Владыка. Отряд Харзакина появился рядом со мной. Мы готовы. Выдвигаемся. Казна распахнула дверь, и мы шагнули на третью заставу.